Параграф 6. Либерализм как партия капитала. Таким образом, легко увидеть, что не отрицая самой природы либерализма, его нельзя зачислить в один ряд с партиями особых интересов. Он радикально отличается от них всех. Они созданы для борьбы и восхваляют насилие. Либерализм, напротив, стремится к миру и власти идей, Именно по этой причине все партии, какими бы непримиримыми они ни были в других отношениях, образуют единый фронт против либерализма. Враги либерализма заклеймили его как партию особых интересов капиталистов. Это характеризует их образ мышления. Они способны воспринимать политическую идеологию только как защиту определенных особых привилегий, несовместимых с общим благом. Либерализм нельзя представлять как партию особых интересов, привилегий и исключительных прав, потому что частная собственность на средства производства — это не привилегия, действующая исключительно к выгоде капиталистов, а институт, существующий в интересах общества в целом и, следовательно, институт, который приносит пользу всем. Такого мнения придерживаются не только либералы, но до некоторой степени и их оппоненты — Когда марксисты отстаивают точку зрения, что социализм не может стать реальностью до тех пор, пока мир не зазреет для него, так как ни одна общественная система никогда не исчезнет до тех пор, пока не разовьются все производительные силы, для которых она дает достаточный простор, они признают, по крайней мере сейчас, общественную необходимость частной собственности. Даже большевики, которые еще совсем недавно Огнем, мечом и виселицей распространяли свою интерпретацию марксизма, то есть что зрелость уже достигнута, теперь вынуждены признать, что еще слишком рано. Однако если условия таковы, что без капитализма и его правовой надстройки частной собственности невозможно обойтись, пусть даже и в данный момент, то можно ли говорить об идеологии, которая считает частную собственность основой общества что она служит только эгоистическим интересам владельцев капитала в ущерб интересам всех остальных. Конечно, хотя антилиберальные идеологии считают частную собственность необходимой, будь то на время или навсегда, они, тем не менее, полагают, что ее следует регулировать и ограничивать посредством авторитарных декретов и тому подобных актов вмешательства со стороны государства. Они рекомендуют не либерализм и капитализм, а интервенционизм, Однако экономическая наука показала, что система интервенционизма приводит к результатам, которые противоречат первоначальным намерениям и обречена на провал. Она не способна достичь целей, которых намерены добиваться сторонники интервенционизма. Следовательно, ошибочно полагать, что кроме социализма, общественной собственности и капитализма, частной собственности, мыслимо и может действовать третья система организации общественного сотрудничества, а именно интервенционизм. Попытки заставить работать интервенционизм должны неизбежно привести к условиям, идущим вразрез замыслами их авторов, перед которыми возникает альтернатива либо воздержаться от всех актов вмешательства и тем самым предоставить частную собственность самой себе, либо заменить частную собственность социализмом. Этот тезис также поддерживают не одни только либеральные экономисты, Разумеется, популярное представление о том, что экономисты делятся по партийному признаку, совершенно ошибочно. Маркс также во всех своих теоретических дискуссиях видел только альтернативу между социализмом и капитализмом, а реформаторов, которые, находясь в плену мелкобуржуазного мышления, отвергали социализм и одновременно все же хотели переделать капитализм, он высмеивал и презирал. Экономическая наука никогда даже и не пыталась показать осуществимость системы частной собственности, регулируемой и ограничиваемой правительством. Когда катедр социалисты любой ценой стремились доказать это, они начинали с отрицания возможности научного знания в области экономики и в конце концов заканчивали заявлением о том, что все, что делает государство, непременно должно быть рациональным. Так как наука показала абсурдность политики, которую они предлагали, то они попытались объявить несостоятельными логику и науку. То же самое верно и в отношении доказательства возможности и осуществимости социализма. Усилия до марксистских авторов оказались тщетными. Им не удалось это сделать, точно так же, как они не смогли разрушить веские возражения против осуществимости их утопии, сформулированные их критиками на основании открытой науки. В середине XIX века казалось, что социалистическая идея уже покончена, но тут появился Маркс. Конечно, он не представил доказательств, которые на самом деле и не могут быть приведены, того, что социализм осуществим, а просто заявил, разумеется, не будучи способным это доказать, что приход социализма неизбежен. Из этого произвольного допущения... И из аксиомы, которым указал сам очевидный, что все случающееся в человеческой истории позже представляет собой движение вперед по сравнению с тем, что происходило раньше, Маркс сделал вывод о том, что поэтому социализм более совершенен, чем капитализм, и в таком случае, естественно, не может быть сомнений в его осуществимости. Следовательно, совершенно ненаучно не задаваться вопросом о возможности социалистического общества, не вообще заниматься изучением проблем этого общественного порядка. Тот, кто хотел попытаться это сделать, подвергался социалистами астракизму и отлучался общественным мнением, находившимся под их контролем. Не обращая внимания на все эти, разумеется, лишь внешние трудности, экономическая наука занялась теоретическим конструированием социалистической системы и неопровержимо продемонстрировала, что любая разновидность социализма, будет неработоспособна, поскольку в социалистическом сообществе невозможен экономический расчет. Защитники социализма редко решали что-либо возразить против этого, а то, что они выдвигали в качестве контрдоказательств, было абсолютно тривиальным и не представляет никакого интереса. То, что было доказано наукой теоретически, было подтверждено на практике крахом всех социалистических и интервенционистских экспериментов – Следовательно, утверждение, что защита капитализма – это дело исключительно капиталистов и предпринимателей, особым интересам которых в противоположности интересов других групп содействует капиталистическая система, есть не что иное, как лицемерная пропаганда, действенность которой рассчитана на недостаток рассудительности у людей. Имущие имеют не больше причин поддерживать институт частной собственности, чем неимущие – если что то начинает угрожать их непосредственным особым интересам, они редко оказываются либералами. Представление о том, что при сохранении капитализма класс собственников может вечно сохранять свое богатство, проистекает из неверного понимания природы капиталистической экономики, в которой собственность постоянно перемещается от менее способных деловых людей к более способным. В капиталистическом обществе сохранить богатство можно только постоянно, приобретая его заново в результате мудрого инвестирования. Богатые, которые уже обладают богатством, не имеют особых причин желать сохранения системы открытой для всех свободной конкуренции. Особенно если они не сами заработали свое богатство, а получили его наследство, то они должны скорее опасаться конкуренции, чем надеяться на нее. Они-то как раз и заинтересованы в интервенционизме, который всегда имеет тенденцию сохранять существующее распределение богатства среди тех, кто им владеет. Но они не могут надеяться на какое-либо особое отношение со стороны либерализма, системы, которая не обращает никакого внимания на освещенные временем традиции, защищающие интересы существующего богатства». Предприниматель может добиться процветания только в том случае, если он предлагает то, что требуют потребители. Когда мир объят жаждой войны, либерал стремится разъяснить преимущества мира. Однако предприниматель производит пушки и пулеметы. Если сегодня общественное мнение с одобрением относится к капиталовложениям в Россию, то либерал может постараться объяснить, что инвестировать капитал в страну, правительство которой открыто провозглашает в качестве конечной цели своей политики экспроприацию всего капитала, столь же разумно, как и сбрасывать товары в море, но предприниматель без колебаний осуществляет поставки в Россию, если может передать риск кому-то другому, будь то государство, или какие-то менее умные капиталисты, позволяющие вести себя в заблуждение общественным мнением, которым манипулируют на русские деньги. Либерал борется против тенденции к торговой авторки, однако немецкий производитель строит фабрику в восточной провинции, не пускающей немецкие товары, чтобы обслуживать рынок, хотя он и не находится под защитой пошлин. Ясномыслящие предприниматели и капиталисты могут считать последствия антилиберальной политики гибельными для общества в целом, но в ипостаси предпринимателей и капиталистов они стремятся не противостоять этой политике, а приспосабливаться к реальным условиям. Нет такого класса, который мог бы защищать либерализм ради собственных эгоистических интересов, причиняющих ущерб обществу в целом и другим слоям населения, По одной простой причине – либерализм не служит ничьим особым интересам. Либерализм не может рассчитывать на поддержку, которую антилиберальные партии получают ввиду того, что к ним присоединяются все, кто старается добиться какой-либо привилегии для себя за счет остального общества. Когда либерал предстает пред избирателями в качестве кандидата на выборную должность, и те, чьих интересов он добивается – задают ему вопрос о том, что он или его партия намерены сделать лично для них и их группы. Единственное, что он может ответить, «Либерализм служит всем, но не служит ничьим особым интересам». Быть либералом – это значит осознать, что особые привилегии, предоставленные малой группе за счет остальных, в долгосрочном плане не могут быть сохранены без борьбы гражданской войны. Но, с другой стороны, Нельзя даровать привилегии большинству, так как в этом случае будет сведена на нет ценность этих привилегий для всех, кому они должны принести особое преимущества, и единственным результатом будет снижение производительности общественного труда.